МАЛЕНЬКАЯ ВОЙНА ПОЛОВ Любовная связь с негритянкой в Америке пятидесятых годов, где еще процветает сегрегация, нарушение запрета — одна из тех вещей, которые слывут недопустимыми. Иностранный студент это прекрасно понимает. Но у него хватает решимости пренебречь табу, потому что Эприл при первом же объятии отдается безоглядно она сама нашла его губы и одарила долгим тяжелым и сладким поцелуем со вкусом подсахаренного вина его в жизни так никто не целовал да и он никого этот поцелуй заставил его зажмуриться чтобы полнее в нем раствориться и лучше на него ответить все ее тело прильнуло к нему без удержу без той рассчитанной дистанции которая никогда не забывая в девушке из женского колледжа. Ее бурный порыв разительно отличается от осторожной тактики флиртуний, которые, даже целуясь, не позволяют себе забыться. Прикосновение их губ прохладно и мимолетно. Для иностранного студента поцелуй Эприл становится открытием, а также освобождением, обещанием настоящего любовного приключения, слишком соблазнительного, чтобы он мог устоять и в самом деле завершенная половая связь, которую он не замедлил установить с чернокожей преподавательницей, позволяет ему забыть долгую монотонную череду фрустраций, которую представляли собой его флирты страстное объятия, которое он познал в форде этой молодой женщины, стерли в его памяти тягостное впечатление других шалостей, незавершенных и в отличие от настоящей связи конфликтных. все этой возни тоже на задних сиденьях машин, но только смахивавший на борьбу. Он смог теперь выкинуть из головы свои первые свидания, долгие часы, проведенные в процессе сближения. Поцелуй здесь, поцелуй там, жесты, останавливающие его руку, на подступах к бюсту или посреди бедра, отказ тела, противящегося его мужскому желанию. Настоящая маленькая война полов. Таким американский флирт представлен в романе Филиппа Лабро, не только обязательным, но и нечистым, почти болезненным. Причина тому, поясняет романист, проста. Хотя флирты вправду коллективная игра — Девушки и юноши руководствуются в ней разными правилами. Для молодых людей цель игры — заняться любовью с хорошей девушкой, утвердив тем самым свою мужественность. Для студенток же, напротив, правило номер один — ни в коем случае не заниматься любовью, ибо хорошая девушка не уступает. Юные американки более чем когда-либо оказываются в тисках противоречий. Это может сделать их непоследовательными и даже жестокими. С одной стороны, тирания общественного мнения побуждает их упражняться в обольщении. Америка перестала быть исключительно пуританской. Она вместе с тем становится голливудской, центром мировой киноиндустрии, гигантской фабрики грез. Вся страна превозносит, и прославляют чарующую красоту, свой гламур, своих звезд и дорогих манекенщиц. Символом всего этого великолепия само собой является Мерлин Монро. Так могут ли девушки, флиртуя, не прельщаться надеждой походить на кинозвезд? К тому же юные американки не обязательно без ума от мечтаний о любви. Им известно, что для них... Путь к общественному и финансовому преуспеянию, которое в их стране имеет первостепенное значение, все еще ведет через супружество, которое подчас остается, чтобы там не говорили сделкой. Так вот, чем больше флиртов у них на счету, тем выше они котируются. Их цена на брачном торжище возрастает. И вместе с тем эта цена катастрофически рушится если американская невеста в этой игре теряет невинность, становится легко доступной особой. Пуританизм первых поселенцев, даром что входит в противоречие с новомодными канонами обольщения, влияние отнюдь не утрачивает. Особенно в 40-х, 50-х, когда противозачаточная пилюля еще пребывает на стадии экспериментов, что ведутся в исследовательских лабораториях. Таким образом, задача, выпадающая на долю юных американок при их занятиях флиртом, куда как нелегка. Они вынуждены выполнять требования, которые мудрено примирить между собой. Обольщать мужчин и в то же время оберегать себя. Разумеется, там, как и повсюду, Встречаются натуры искренние, способные страдать так же, как мужчины. Примером такого рода может послужить Дени Лумис, героиня фильма Элии Казана «Великолепие в траве», действие которого происходит в Канзасе в 1928 31 годах. Юная девушка, ее играет Натали Вуд, очень дорого расплачивается за свой незавершенный флирт с БАДом, Уорреном Битти. Молодые люди глубоко и взаимно влюблены, но БАД, которого приводит в отчаяние чистота Дини, в конце концов отдаляется от нее, гуляет с другими девушками, которые не в пример ей знают толк в музыке. А Дини не в силах это вынести, Она впадает в продолжительную нервную депрессию и на два с половиной года оказывается отрезанной от мира. Выйдя, наконец, из психиатрической клиники, она устремляется на поиски Бада, но тут выясняется, что он женат, отец двоих детей. У Филиппа Лабро в иностранном студенте, напротив, обрисовано много американских флиртуний, которые в этой любовной игре Партнерши весьма опасные, столь же обаятельны, сколь тверды, столь же нежны, сколь свирепы в своей неприступности. Одна из них Джессика, девушка с кукольным личиком, пахнущая мятой и шампунем, когда повествователь становится не в меру предприимчивым, умудряется с такой силой укусить его за язык, что он отшатывается, взвыв от боли. Другая, Элизабет, с горечью вспоминает жестокий совет, однажды полученный от матери. Та ей объясняла, мол, чтобы сделать из мужчины то, что ты хочешь, иначе говоря, жертву, безотказную чековую книжку или будущего покорного мужа, его надо терроризировать до тех пор, пока он не упадет к твоим ногам. Но поскольку, разумеется, мухи слетаются на мед, а не на уксус, Терроризировать надо тонко, с нежнейшим очарованием и самой пленительной женственностью. В общем, она рекомендует дочери следующее. Ты должна выглядеть чистой, хрупкой и необычной, как орхидея. Но просто-напросто края твоих лепестков должны быть из остро отточенной ранящей стали. Хорошенькая метафора.